Еще не успел поредеть утренний туман, еще только птицы своим веселым чириканьем начали возвещать желанный восход светила дня, как рухнули первые городские ворота. Они рухнули от совместных усилий горожан и осаждающих. В город ворвалась озверелая толпа. «Христиане, отойдите в сторону!» — раздались голоса. Жители вана, забыв зло, причиненное им осаждающими, Присоединились немедленно горцам, сжигавшим еще вчера их дома, и напали на персидские войска. Пошли в ход мечи и копья. Зазвенело железо, и тяжко застонали кованные щиты. Битва происходила на улицах. Персидские войска в этой отчаянной борьбе дрались так, чтобы побольше захватить с собой людей на тот свет. Меружанр Цруни всячески их ободрял. Приказания его уже не действовали. Он молниеносно появлялся там, где персы начинали сдавать. В это время с высоты цитадели ваганмами коня угрюмо следил за тем, что происходило внизу. Чем больше глядел этот человек, тем сумрачнее становилось его лицо. Жители столицы Миружана, присоединившись к штуникцам, громили приведенные им из персии войска. «О, как мы плохо знаем армянский народ!» — думал он, и черствое сердце его еще больше озлоблялось. Солнце еще не взошло, но серый утренний туман начинал проясняться, и постепенно стали вырисовываться окрестности. С высоты цитадели он заметил большой отряд горцев, направлявшихся прямо в его сторону. Отряд вел... Дородный воин, которого с трудом можно было разглядеть среди его телохранителей в доспехах и со щитами. Он подъехал к цитадели и, заметив стоявшего наверху князя Мамиконяна, закричал. «Мамиконян-Тер, почему ты, как трусливая лисица, прячешься за этими высокими стенами? Сойди вниз, поборемся и честным поединком положим конец кровавой сечи. Ты хоть и потерял благородство твоих предков, Но по крайней мере не налагай пятна на храбрость, Мамиканянов. Не угорцев учиться нам благородству терштуника. Если ты не желал проливать крови тысяч невинных людей, если ты не желал тысячи домов обречь пожаром, ты должен был сделать свой вызов до кровопролития. Тогда я вышел бы из города и померился с тобой силой. Но раз битва началась столь бесчеловечно, пусть она так и продолжается. Горец этой бесчеловечности научился у тебя, Мамиканянтер. Кто как вор пробирается в незащищенный замок своей племянницы и похищает ее из недоступной для всех опочивальни, тот не имеет права говорить о благородстве. Князь Мамиканян не нашелся, что ответить. Слова зятя вонзились в его сердце, как стрела. Он обратился к персидскому гарнизону и приказал защищаться. А Горегин Штуни, в свою очередь, отдал приказ приступить к штурму цитадели. Армения — страна горная и каменистая, и потому в числе ее войск имелись полки, которые назывались верхолазными. Их обучали карабкаться на недоступные скалы. Ими пользовались при осаде замков и крепостей, которые в большинстве случаев строились в Армении на вершинах неприступных скал. Штуникские и мовские горцы, выросшие среди скал, привыкли с детства ползать, как ящерицы, по крутизнам. Они были готовыми верхолазами. Теперь перед ними возвышалась отвесная гигантская скала, с которой нелегко было справиться. На вершине этой скалы стояла могучая крепость, В ней томилась их любимая княгиня. Они повели нападение с западной стороны крепости, выходившей на озеро. Единственная дорога поднималась здесь уступами, высеченными в скале. Там, где она была недостаточно защищена природой, там искусство человека создало стены и бойницы, которые рядами тянулись до самого верха скалы. Штуникские верхолазы начали приступ. С помощью железных крюков они карабкались по крутым скатам скалы. Этих дерзких, бесстрашных героев сверху засыпали несметным количеством стрел. Но верхолазы были укрыты от них широкими кожаными щитами, имевшими форму балдахина и привязанными к плечам. Стрелы ударялись об эту непроницаемую броню и отскакивали точно легкие перья. «Метать камни!» раздался приказ князя Мамиконяна. Посыпался страшный каменный град. Сотни рук вращали в воздухе прощи с тяжелыми камнями и метали их вниз. Против каменного обстрела щиты верхолазов уже не могли устоять. От ударов камней горцы скатывались вниз. В это время с северной стороны крепости наступление велось совсем другим способом. Более двухсот человек толкали вперед какое-то громадное деревянное чудовище, которое от колоссальной тяжести еле передвигалось на своих толстых колесах. Оно походило на низкую телегу армянских крестьян, с той лишь разницей, что вместо животных колеса двигали снизу люди, спрятанные под крепким настилом. Тысячи рук равняли дорогу лопатами с кирками — И страшное чудовище медленно продвигалось вперед. Его угрожающий вид нагнал ужас на защитников крепости. Все их силы были теперь обращены в эту сторону. Сверху стали прощами метать камни. Они попадали в крепкий корпус чудовища и отскакивали в сторону, не причиняя ему никакого вреда. Чудовище, точно глухое ко всему, невозмутимо продолжало свой путь» то был пристрашный пиликван, гигантский крот, подкапывавшийся под крепости и замки. С трех сторон цитадель была защищена отвесными скалами, и лишь с одной стороны ее утесистый бок был несколько пологим. Здесь крепость охраняли толстые стены и башни. Взобравшись на террасу, где возвышалась первая стена, чудовище подняло свою страшную голову и прислонилось к стене, как к мягкой подушке. Внутри его скрывалось множество людей, вооруженных кирками, заступами и молотами. Они начали подкапывать фундамент стены. Лишь огонь мог спасти крепость от этого гигантского крота. Сразу полетели огненные мечи, но чудовище оставалось невредимым. Его дощатые стены были покрыты толстым слоем мокрого войлока. Падая на него, огненные мячики шипели и гасли, оставляя в воздухе неприятный запах гари. Скрытые в чудовище люди с большим рвением продолжали подкоп под толстым основанием крепостной стены. Уже открылась огромная брешь, но путь сквозь неё закрывала торчавшая за стеной скала. Длинные кирки и молотки тщетно долбили это новое препятствие. Тогда решили увеличить брешь, чтобы можно было обойти скалу. Князь Ваган сверху смотрел на эту работу. На его холодном лице блуждала и грусть, и презрительная усмешка. «Дураки!» — думал он. «Что вы выиграете от того, что разрушите эту стену?» Он был прав. «За первой стеной» Находилась вторая, за ней третья, четвертая, вплоть до самой вершины, где стояла мощная крепость. Но князя мучило другое. У горцев не было осадных машин. Очевидно, они взяли крота из города. Значит, они уже полностью овладели городом. Где же Миружан? Где персидские войска, охранявшие город? это обстоятельство очень беспокоило его. Если бы он потерял мир Ужана, то совсем погибла бы та идея, которая для него имела огромное значение, и ради которой он пожертвовал всем. В смятении находились и персы, охранявшие крепость. Они тоже прекрасно понимали, что город захвачен, что они одиноки на этой скале и осаждены бесчисленными врагами. Персидские воевода, торопливо приблизился к князю и задыхаясь сказал «Опасность велика, князь. Вижу. Нам следует сдаться. Ни за что. Через несколько минут сюда ворвется дикая толпа. Это невозможно. Ты, значит, не знаешь устройства крепости. Если стены крепости защитят нас от внешних врагов, то каким образом мы сможем защититься против внутреннего врага? Голода и жажды, Держа нас в осаде, они доведут нас до голодной смерти. Тем лучше. Умрете и избавитесь от позора».